Глава 22. Не забудь о месте, про которое я тебе говорила. Парк, пруд, ракита. Перечислив нужные слова, Ярбор с неохотой, но все же пропустил меня вперед. Теперь дело за мной. Ну что ж, удача. В сокровищнице шло сражение. Дрискол дрался сразу с двумя магами. Огненные вспышки озаряли помещение яркими обжигающими всполохами, Сундуки с золотом подпрыгивали в воздухе и падали на холодный гранит. Рассыпавшиеся монеты, драгоценные камни, жемчуга украсили пол причудливым золотым ковром в крапинку. Я смогла разглядеть, что кроме Томы, который в это время дрался с гвардейцами, в подземелье присутствовала парочка наших. Я знала их, и очень хорошо. В последнее время они часто ошивались возле Томы, Лис и Тормунд, Гады. Знали, кому задницу лизать. Сейчас эти двое шныряли по сундукам в поисках артефакта. В какой-то момент я почувствовал тошнотворный металлический запах крови. Тома разобрался с одним гвардейцем и теперь принялся за другого. Ярко алая лужица растекалась по полу, добавив золотому ковру красок. Никогда прежде не видела такого хаоса. Все смешалось. Огонь, кровавые брызги, летевшие в лицо, золото, звуки металла, грозные выкрики и стоны. В пылу сражения меня, слава богу, никто не заметил. Я быстро отыскала нужную шкатулку, амулет находился внутри. «Ариан Адж!» Прошептала и без зазрения совести направила огненную сферу в одного из магов. Со вторым Дрискол справился сам. «Что ты тут делаешь? Быстро уходи!» Артур наконец заметил мое присутствие, как и то, что в руках я держала артефакт в форме солнца. Мне хотелось улыбнуться, сказать, что другого выхода нет, но я не могла. «Эй!» крикнула во все горло, чтобы привлечь к себе внимание остальных. «Вы не это ищете!» Подняв амулет, я хищно оскалилась. «Молодец!» Тома быстрым движением вырубил еще одного гвардейца. Теперь в сокровищнице осталось пятеро. Артур, Тома, двое его подручных и я. Сделав несколько неуверенных шагов по направлению к своему другу, на пару мгновений застыла на месте, посмотрев в сторону Артура. «Анила, что ты делаешь?» В его голосе прозвучала растерянность. Руки мужчины опустились от накатившего на него отчаяния. «Ох, если бы он знал, как мне тяжело в этот момент!» «А ты не видишь!» Самодовольная ухмылка Тома вызывала приступы тошноты, но я должна была сыграть свою последнюю роль, самую отвратительную из всех. «Она любит меня!» «Правда ведь, они?» «Конечно!» Тон в голосе выдавал меня. Слишком холодно, я сказала. Однако Тома не заметил этого. Чего уж таить, он никогда не мог понять человеческие эмоции и чувства. Моя девочка. Анила. Артур нахмурился. Не делай этого. Голова закружилась, а в глазах застыла белесая пелена. Я прикусила губу и так сильно, что почувствовала у себя во рту солоноватый металлический привкус. Ариан Адж. Голос дрожал, сфера получилась кривой, но ее силы хватило, чтобы сбить Артура с ног. Он даже сопротивляться не стал. «Ого!» — хором завопили мужчины. «Никогда еще не чувствовала себя так мерзко. Боже, что я натворила!» Сердце болью отдавалось в груди, дышало с трудом, в горле застряла горечь. «Я знал, что ты выберешь правильную сторону». Ко мне подошел Тома и, крепко схватив за талию, развернул к себе, после чего впился жестким поцелуем. Я ответила. «Эй-эй! Нашли время!» — завопил Тормунд. «Уходить нужно!» «И оставить все это!» Лис развел руками, показывая, сколько золота можно унести. «Давай хоть карманы набьем!» Тома нехотя оторвался от моих губ, только быстро. Обернувшись, крикнул он, а чуть погодя добавил злобным полушепотом, «У меня есть еще одно дело!» Мужчина выудил из-за пазухи короткий кинжал и двинулся к Артуру. Пальцы задрожали, а кожа похолодела. Как его остановить, не вызвав подозрений? Вот же черт! «Держи свои немытые руки при себе!» В сокровищницу очень вовремя влетел Джеймс. В его ладонях светилось что-то наподобие шаровой молнии. Ни секунды не задумываясь, он швырнул ее в нас. «Мимо, идиот!» — рассмеялся Тома. «И чему вас магов учат?» Я сделала незаметный жест Джеймсу. «Ариан ач!" Голос сорвался, и огненная сфера вышла больше, чем я планировала. Джеймс отлетел к стене. Ох, надеюсь, ничего ему не переломало. «Все, идемте! А то тут еще набегут!» — прикрикнула я после чего наша четверка понеслась вон из сокровищницы. На короткий миг я остановилась возле выхода, бросив мимолетный взгляд на Дрискола и Джеймса. Ярбора был в сознании, хоть и болезненно держался за голову. На виске Артура заметила большой кровоподтек. У меня сердце едва не застыло. Я уже хотела подойти и проверить, жив ли он, но меня остановили от этого безрассудного желания. «Он жив, и с ним все будет в порядке», — прошептал Джеймс. Я кивнула, после чего скрылась за металлической дверью. Когда мы с полными карманами золотых монет оказались наверху, в коридоре уже отовсюду доносились яростные выкрики гвардейцев. И они были все ближе и ближе, так что нужно было улепетывать и как можно быстрее. «Что будем делать?» — выдохнув, прошептал лис. «Выйти так же, как и зашли, у нас не выйдет». «Идемте за мной. Я знаю, где находится потайной ход». Я собралась с мыслями и побежала к лестнице. Нам нужно наружу. Меня кто-то больно ущипнул за спину после того, как мы оказались на два этажа выше. А ты нас затаскиваешь внутрь дворца. Я резко обернулась и шикнула на Тормонта. Можешь оставаться здесь или иди к главному холу, где напоришься своим брюхом на мечи гвардейцев. Ох, и зрелище будет. Хочешь? Нет. Ноздри мужчины расширились, а челюсти стиснулись. В звенящей тишине можно было услышать, как скрипнули его зубы. «Тогда сделай милость. Заткни пасть!» «Что ты сказала?» «Так, давайте без нервов». Тома зыркнул на своих дружков, и те вмиг проглотили языки. «Веди дальше». Я почувствовала Наталье грубую ладонь. И чтобы избавиться от неприятных прикосновений, зашагала в два раза быстрее. Грозные окрики стражников и охраны остались позади, когда мы достигли нужной для нас стены. «Тупик!» — недовольно шикнул лис. «Ты издеваешься над нами?» Я сжала зубы, захотелось треснуть этому недоумку по ушам, но пришлось благоразумно промолчать, чтобы не нагнетать и без того нервную ситуацию. Найдя нужный рычаг, дернула. Стена тут же затрещала, открыв нам проход в погреб. Было темно, хоть глаз выколи, так что я, как и Артур до этого, сформировала небольшую сферу. Отпустила ее в свободный полет и побоялась, внизу стояли бочки с вином. Совсем не хотелось, чтобы из-за моей неопытности и неумения пользоваться магией на воздух взлетел целый дворец. И этого уж мне точно никогда не простят. «Ничего себе!» — за спиной послышались восторженные ахи и охи. «Идем!» — огрызнулась и двинулась по винтовой лестнице вниз. Через двадцать минут мы были далеко за пределами дворца. Слева находилась улица Шепчущих, справа переулок Палачей, а если пройти прямо, то можно было выйти к рыночной площади. «Поверить не могу, а-ха-ха! Не только выполнили задание, но и набили карманы королевским золотом, аха ха Мужчины галдели и шутили, довольные, что смогли выбраться сухими из воды. Про то, что в сокровищнице осталось два мага, они даже не вспомнили. «Надо это отметить!» — закричал Тормунд. «Эй, Тома! Вы идите, про золото остальным ничего не говорите, ясно? Ясно, ясно!» «Может, с нами?» — Алис хлопнул своего главаря по плечу. Нет. Глаза Тома налились кровью от подкатившего раздражения. Не мешай! хихикнул Тормонд и подмигнул. У него сейчас есть развлечения получше. Эх, нужно тоже девку снять. Пошли, Лис! Потратим наши денежки. Идиоты! Безлобно усмехнулся Тома, когда мужчины скрылись в одном из переулков. Как всегда, сухо отозвалась я, посмотрев на своего друга. С растрёпанными волосами, в дорогом костюме, который был ему немного велик, он выглядел несуразно. С какого помещика или барона только снял? «Артефакт у тебя?» Я рожала ладонь, показав мужчине золотой амулет в форме солнца. «Хорошо. Тогда давай наведаемся к флоту. У меня для него есть один сюрприз. Думаю, ему он очень понравится». Тома едко прищурился, а уголки губ дрогнули. Мышцы у меня снова напряглись. Я прекрасно знала, что идти к флоту так и так будет нужно. Только вот легче от этого не становилось. Что он, интересно, предпримет, когда увидит меня на своем пороге? Возьмется за нож? возьмет еще одного мага? Да. Я вздохнула и, крепче сжав в руке артефакт, спеша поплелась за Томой. Через полчаса город накрыло густым туманом. «Протяни руку, и она пропадет в сизом облачке». Свет в окнах не горел, однако, как только мы зашли внутрь, до нас донёсся судорожный кашель главы гильдии воров. «Надеюсь, ты не с пустыми руками пришел. «Поднимись и сам посмотри». Флот грубо выругался, но на ноги все же поднялся. Однако ему совсем не понравилось то, что он увидел. По тому, как флот сплюнул на пол, можно было сделать вывод, что я ему была противна. «Какого черта она тут делает?» Хрипло выдавил мужчина. Выглядел он куда хуже обычного, осунулся, похудел, так что одежда на нем свисала. Флот таял, как восковая свечка, и запах от него исходил просто отвратный. не помогла нам!» «Помогла?» «Помогла?» Ха -ха -ха -ха. Его распирало злым хохотом. «Эта девчонка ни о ком кроме себя не думает. Ты идиот! Ты доверился ей!» Тома напрягся, на скулах появились жиловаки — Руки сжались в кулаки. «Я думаю», — процедил он сквозь зубы, «что тебе уже давно пора на покой». Ха-ха-ха! мальчишка! Да как смеешь ты!» Внезапно лицо флота скривилось, глаза расширились, а из губ потекли тоненькие струйки крови, судорожно взявшись за живот, из которого торчал кинжал, выпущенный Томой, глава гильдии воров рухнул на пол. «Разве это было так необходимо?» Я вжалась в стену, моментально закружилась голова, горло подступила удушающая тошнота, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Я не могла спокойно смотреть на предсмертные агонии флота, поэтому закрыла глаза. Открыла их только тогда, когда почувствовала на своей шее дыхание Томы. Он уже подыхал, так что я оказал ему услугу, прошептал мужчина. Скоро все изменится, они. Дело почти сделано, осталось совсем немного.